«Страшнее рыжего кота», — сказал кривой воробей, которого царапнул раз кот в прошлом году лапой. «Мальчишки много хуже», — ответила воробьиха. «Постоянно яйца воруют». «Я уж на них жаловалась», — пискнула другая. «Быку семёну обещался пободать». «Что, мальчишки?» — крикнул худой воробей. «От них улетишь, а вот коршуну только попадись на язык».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 и полез вперёд из норы. А воробьёныш, прыгая позади, думал, какой он, воробьёныш, маленький и несчастный, и не надо бы ему было совсем храбриться. «Иди-ка сюда, иди», – строго сказал хомяк, вылезая на волю. Высунул воробьёныш вертлявую головку из норы и обмер. Перед ним на двух лапах сидела чёрная птица – Открыв рот, воробьёныш зажмурился и упал, думая, что он уже проглочен. А чёрная птица весело каркнула, и все воробьи кругом неё попадали на спины от смеха. То был не коршун, а старая тётка-ворона. «Что, похвальбишка?» – сказал хомяк воробьёнышу. «Надо бы тебя посечь!» но ну да ладно!»